Столетие – столетие идолопоклонников. Никогда еще с первобытных времен человек с таким безумным исступлением не поклонялся тому, чему поклоняться не должно. Что бы это ни было, политические лидеры, иллюзии прогресса, популярные актеры – все это в нашем обществе очень часто занимало место «идолов». Последствия всегда были печальными или глубоко трагическими, написал в книге «Магия, оккультизм, христианство» священник Александр Мень. С убежденностью можно сказать, что люди ищут откровений не там, где их можно найти, но слава Богу, что он не держит в секрете источник мудрости, это его слово. Сегодня мы будем размышлять над книгой «Мастер и Маргарита». Конечно же, все слышали о том интересе, который вызвал сериал, недавно снятый по этому роману Булгакова, где тема древняя о борьбе добра и зла, отчетливо мы осознаем, как важно быть духовно грамотным и точнее рожденным свыше, потому что каждый писатель и режиссер хочет, чтобы над его детищем размышлял читатель или зритель. Пророк Исаия дает добрый совет Божьему народу. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они, то есть книги, фильмы, не говорят, как это слово, то в них нет света». Так написано в книге пророка Исаии, 8 глава, 20 стих. «Откровения в наше время сыплются, как из рога изобилия. Авторы их уверены, что помогают людям осознать нечто важное». Исследователи творчества Булгакова считают, что «Мастер» и «Маргарита» была главной и любимой книгой автора, что центральной художественной темой романа является борьба добра и зла. Но я убежден, что об этой борьбе лучше всего говорится все-таки в Библии. И первое, что замечаешь, читая роман, как вольно обходится автор с подачей библейских истин об Иисусе, Сатане, Левии, Матфее, Понтии Пилате, о распятии, о погребении — а ведь Булгаков родился в семье профессора истории Киевской духовной академии. Дед был священником, бабушка из семьи церковного служителя, но отец не пожелал дать своему первенцу духовное образование, и тот стал врачом. Писать начал в 1919 году. Катаев в своих мемуарах писал о Булгакове, что тот был весьма консервативен, глубоко уважал все дореволюционные авторитеты». Но было ли Слово Божье авторитетно для Булгакова? События Романа, связанные со Христом, излагает Сатана, то есть Воланд. Иисус Булгакова говорит не то. Апостол Петр пишет в первом послании Петра, 4 глава, «Говорит ли кто, говори как слова Божьи». Или вот другое место, книга притчей, 30 глава, 6 стих, «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Люди обращаются к человеческим авторитетам, чтобы найти полезное для себя, фантазии, в которых нет света, не идол или это. Обращение к идолам всегда оканчивается трагически». По Булгакову выходит, что сатане дано право решать, кого казнить, кого миловать, что быть ведьмой не страшно, можно еще и рассчитывать на покой в загробной жизни, в садике, так сказать, под вишнями. В 1966 году, предваряя первую публикацию романа, Константин Симонов вместе со словами признательности к автору указал на просчеты его возрений. Но уже в издании 1988 -го года о творчестве писателя сказано: Булгаков обогатил советскую литературу феноменальным жанром, который теория искусства до сих пор не определила. Конец цитаты. На стыке 20-го и 21-го столетий жанр нашел свое определение как фэнтези, и авторов много, всем хочется высказаться на извечную тему о борьбе добра и зла. Пришло, может быть, время этих великих фантазий, и запретов уже, в общем-то, нет. Для завязки нередко тексты из Библии, а затем развивают свои идеи, запуская их в жизнь, но тем самым непросвещенные люди еще более запутываются. Недаром писателям отводилась роль инженеров человеческих душ». Ведь Слово имеет созидательную или, наоборот, разрушительную силу. Именно Своим Словом Господь создает мир, а затем Его Слово, Сын Божий, вочеловечилось, чтобы дать миру спасительную благодать, как об этом сказано в первой главе Евангелия от Иоанна. Единый Бог в последние эти дни говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего. Читаем мы во втором стихе первой главы послания к евреям. У Булгакова я этой истины не нашел. Исчезла она потому, что события передаются сатаной. И Ешуа Булгакова — это странствующий философ, учивший добру, это неудачник, распятый, погребенный в одной могиле с разбойниками. Левия Матвея он не признавал. Тот ходил за ним якобы по своей воле, и что-то там пишет, искажая услышанное. Соприкосновение с демоническим темным является опасностью и угрозой для современного человека. Читаешь романы и складывается впечатление, что сатана Богом уполномочен иметь дело с различного рода преступниками, убийцами, насильниками, блудниками, отравителями, доносчиками. Мол, такой уж участок работы доверен ему, что поделаешь. Но это противоречит священному писанию, которое говорит о сатане «как упал ты с неба, деница, сын зари». Книга пророка Исаии, 14,12, незверженный в гордыне, в преисподнюю, как сказано в той же 14-й главе Исаии, сатана замыслил погубить лучшее творение Бога, то есть человека. По Болгакову сатана может наградить мастера и Маргариту покоем, потому что они не заслужили света. За них просит некто в тексте он и Ешуа, то есть философ, через Левия Матвея у сатаны. Что же Священное Писание в действительности говорит о покое? Мы прочитаем об этом в Псалме 94, стихе 11. «И я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». А вот еще одно место, Евреям, 4 глава, 3 стих. «А входим в покой мы уверовавшие». И совсем другая картина в Откровении, 14 глава, стих 11. Это место противников Господа. Мастер говорит Маргарите, конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасение у потусторонней силы, то есть у сатаны. Ну что ж, согласен искать там. Конец цитаты. Мастер Булгакова, в отличие от поэта, бездомного, человек не невежественный. Он историк, владеет несколькими языками, а в жилах Маргариты по свидетельству Воланда течет королевская кровь. В то время многие были ограблены, у людей забиралось Слово Божье, они были гонимы за веру, но верные не согласились идти на компромисс с сатаной. Библия указывает только одно место для нераскаявшихся душ — это озеро Огненное, и там о покое речи быть не может. Булгаков теснее других связан с самой темой прозрения. Это мнение исследователя его творчества. Читатель делает выводы на основании сказанного автором, а Бог проницает сердца, судит помышления и намерения сердечные, как сказано в послании к евреям 4 глава. Ему дадим отчет, то есть Господу. Господь Иисус обращается к христианам, «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Каждый христианин может стать носителем любви и света Христова. И тогда, обладая какими-то возможностями помощи человеку, он выполняет высшую волю. Он служитель, и жизнь его обретает новый, еще более глубокий смысл и красоту, потому что он становится посланником великого царства света, правды и вечности. Какое же откровение дает читателям Булгаков и в чем его прозрение? В центре романа всесильный воланд, карающий несправедливость и его прикольная, так сказать, команда. К нему, молитвенно сложив руки, обращается возлюбленная мастера, ходатайствуя за него перед сатаной. Она сознательно становится ведьмой и желает быть ею, никаких психических расстройств у нее не наблюдается. Она замужняя женщина, но скучала в браке. Встретила мастера. Они стали любовниками. Рыжий демон-убийца Азазела, перед тем, как забрать их с собой в покой, говорит «Мир вам». Но в Слове Божьем есть предупреждение. Они вводят в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира. Это о пророках и написано об этом в книге пророка Иезекииля, 13 глава, 10 стих. Покидаясь демоном подожженное им жилище, мастер выбрасывает с полки на горящую уже скатерть какую-то книгу. Она вспыхивает веселым огнем. Не эту ли книгу выбрасывает из окна вагона белогвардейский генерал Хлудов в одноименном фильме по пьесе Булгакова «Бег», предварительно прочитав в ней «Слепые вожди слепых»? А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Матфея 15,14. То есть не Библия ли горит в покидаемом навсегда доме под возгласы бывших его обитателей? Гори, гори, прежняя жизнь. Гори, гори, страдания. Воланд дает совет. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Конец цитаты. «Любящий свое творение Господь говорит нечто совершенно противоположное. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам». В судьбе всякого самобытного писателя имеется некая тайна, разгадывать которую в первую очередь приходится ему самому, а потом уже являются ученые-биографы, и по опубликованным книгам, по клочкам рукописей и по мемуарам начинают гадать об итогах незаурядной писательской судьбы. И то, что остается после писателя в литературе, обычно добывается им в беспощадной борьбе с обстоятельствами и самим собой. Об этом говорит один из исследователей творчества Булгакова. Чтобы сказать людям нечто ценное для земной жизни, дать ответы на вечные вопросы, надо указать им на Христа, который пребывает одесную силы Божьей. Того единственного, кто способен исцелить не только отдельного человека, но и общество в целом. Разгадал ли в действительности Булгаков свою тайну и где он находится теперь, это решает Бог. А для живых и ищущих ответы на вопросы о тайне бытия Христос говорит «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих.